Глава тридцать пятая. Новый дом. а я действительно остался, но я пожалела об этом почти сразу. Он больше не делал попыток ко мне прикоснуться, а на все вопросы отвечал угрюмо и односложно. Находиться с ним рядом стало невыносимо. Мы даже спали в разных комнатах. Утром он завтракал, а потом садился к книгам за расчеты. Я поглядела, ничего интересного, что-то по архитектуре. Конечно, его зарисовки очень красивы, но слова и цифры для меня темный лес. Когда на третий день прибыл гонец от хана, и Аяс наконец засобирался, я и не думала ему препятствовать. — Вики, мне надо уехать, — сказал он рассеянно. — Не сердись. — Я вышла его проводить. — Я догадалась, — спокойно ответила я. — Что-то серьезное? Хан вызывает. — Я не знаю, что произошло, но Дада передал, что это моя проблема. — Ты надолго? — Постараюсь побыстрее. — Доброго пути. Я не удержалась и подошла его поцеловать, но постеснялась и просто поправила на нем одежду. — Береги себя. — И ты береги себя. Пожалуйста, постарайся ничего не сжечь и никого не убить. — Уж постараюсь, — вздохнула я. И едва он скрылся из виду, я взяла корзину и отправилась исследовать город. Из окон я видела, что здесь живет немало народу, Хотя на улицах гораздо больше женщин, чем мужчин. И одевались они не так, как в стане, а гораздо более строго. В сорочку, платье без рукавов и до колена поверх шарльвар. Волосы прикрыты платком. А еще они не ходили поодиночке, а только группами или парами. А я скупил мне такое платье на хумардане. Неймиры подогнала его точно по фигуре. Пока оно на мне сходилось, но стоило бы присмотреть наряд попросторнее. И вообще, много чего мне нужно. Если бы Аяс хоть немного меня замечал, я бы попросила его показать мне город. Если бы Герхард поехал со мной. Но я здесь одна, и надо уже учиться самостоятельности. Хоть пока и незаметная беременность придавала мне уверенности. Я будущая мама, а значит, пора взрослеть. И если для этого нужно выйти на улицу, самое время это сделать. У степняков удобная одежда, ее можно надеть самостоятельно. Платье застегивалось спереди на несколько крупных пуговиц и очень подчеркивало грудь, которая и так у меня увеличилась. Сорочки же мои вовсе были полупрозрачны. Поскольку другой одежды все равно не было, пришлось взять длинный шелковый шарф, накинуть на волосы и спустить его края спереди на грудь. Наш дом окружала каменная ограда, за которой я еще не выходила с того самого момента, как Аяс привез меня сюда. С крыши дома я довольно хорошо видела и улицу, и окружающие дома. Например, я знала, что справа живет почтенная вдова, а дом слева пустует. К давее я и отправилась. «Да будет в вашем доме достаток и мир!» — поклонилась я так, как показывала мне Наймире. «Я ваша соседка, и мне нужна помощь!» «Приветствую тебя, красавица!» — склонила голову женщина. «Я видела, как аясский маг привез тебя в свой дом. Ты его наложеница?» «Я его жена», — поджала губы я. «Странно». Вдова осмотрела меня с головы до ног. «Никто не знал, что он женился. И потом он привез тебя сюда, а не во дворец, и твоя одежда...» «Вы же видите, что я чужестранка», — вздохнула я, загоняя внутрь обиду. а я с мужчина. Он даже не подумал, что мне нужна помощь в выборе одежды. «Мужчины никогда об этом не думают!» — согласилась вдова. «Покажи свои ладони!» Я перевернула руки. Брачные метки Аяза были совсем не подковы, как у его отца. Поверит ли она мне? «Змея!» — удовлетворенно кивнула женщина. «Я так и думала. Скажи мне, дитя, ты не из Галии? Мне знакомы твои глаза. Ты дочь берлингов Я раскрыла рот в изумлении. Меньше всего здесь, в Уартаре, я ожидала такое услышать. «Меня зовут Айша, и я по милости твоей матери жила в замке Неф несколько лет. Я тебя на руках качала, девочка, но мы разговариваем на пороге. Это невежливо с моей стороны. Прошу почтить мое скромное жилище, леди берлинг Я прошла в дом Айши. Он был еще меньше, чем мой, одноэтажный, и состоял всего из двух частей. гостевой и закрытой если ты меня на руках качала то сколько тебе лет не утерпела я я бы сочла невежливым твое любопытство будь я в галии задумчиво сказала айша но в степи мой возраст моя гордость ведь мне почти восемьдесят дитя моё а теперь я тебе расскажу что ты сделала неправильно во-первых ты пришла в чужой дом без подарка во вторых ты жена первого сына хана а выглядишь словно служанка в-третьих. Твой платок завязан совершенно неправильно. Единственное, что хорошо, антерий красивый и по статусу. Я испуганно кивала. Оказывается, верхнее платье называется антерий, и его носили именно так, как я надела, на самую прозрачную сорочку. степнечки не стесняются подчеркивать свою грудь, как, впрочем, и придворные дамы Галии. На голову надевали платок с кисточками на углах или шапочку. И обязательно нужно носить драгоценности, иначе как люди поймут, что ты знатная особа? Хан, его жена и дети живут в городе всю зиму, а зимы здесь злые. У них здесь дворец, стан они уезжают лишь на лето, так Таману проще следить за всем, что творится вокруг. А яс раньше тоже жил во дворце, но недавно построил свой дом, хотя это всех удивляло. Не принято так здесь. Если уж ты родственник хана, то держись к нему ближе. А мальчик, напротив, желал самостоятельности, словно не ему наследовать ханство. Помимо Уартаара в степи еще три города имеются, но этот самый большой и богатый. Здесь живут иностранные маги, сюда допускают купцов и торговцев. Есть пристань для торговых кораблей. Здесь же предпочитают селиться те, кто по какой-то причине покинули свою родину и выбрали степь новым домом. Да славе отсюда рукой подать, не пешком, разумеется, на корабле. Та самая маленькая речушка Жабня, что в землях князя Волчика течет, подала в коровку, что проходила по дальним землям деда, а уже коровка впадала в Кимру, возле которой и был построен город. А славцы называют эту большую реку по-другому – Волоком. Словом, отсюда до дедовых угодий – два дня плавания. Это должно бы меня порадовать, хоть сейчас могу сбежать, но только расстроило. Не верю я, что Аяс не просчитал всех нюансов. То ли ему безразлично, сбегу я или нет, то ли он уверен, что все равно догонит. Обижать мне не хочется. Куда я подамся с ребенком под сердцем? Аяс не тюфяк какой-то. Даже если я ему не нужна, вот только предположим, то ребенка он ни за что не отдаст. И покупаем тебе новую одежду. А деньги у тебя есть, красавица? А? Я очнулась от своих невеселых мыслей. Деньги есть. Муж оставил кошель. Тогда прямо сейчас и пойдем. Куда? Ты меня вообще слушала? Говорю, к портнихе пойдем. Закажем тебе приличный наряд. до да в обувную лавку заглянем. И в ювелирную тоже. Не надо в ювелирную. У меня есть украшения. Просто я не люблю их люблю не люблю какая разница проворчала старушка придется носить потом когда тебя уже все знать будут делай, что хочешь а пока изволь соблюдать традиции пришлось вернуться за украшениями и надеть на себя кучу ненужных и тяжелых побрякушек колье больше похоже на ошейник несколько браслетов длинные серьги ту самую шапочку с жемчужными нитями матушка всегда учила меня одеваться скромно красота не в блеске украшений а в линии талии и изяществе кружев. Одно могу сказать, талия у меня тонкая. Антери облегает фигуру очень плотно, будто корсет, и грудь приподнимает так, что и ложбинка теперь имеется. Айша пытается забрать у меня большую корзину, с которой я собираюсь идти за покупками. Жене большого человека не пристало носить какие-то корзины. Я же не могу позволить, чтобы старая женщина несла что-то тяжелее дамской сумочки. Я молодая и сильная. Некоторое время мы спорим друг с другом, будто уличные торговки зеленью. В конце концов, я побеждаю. Просто вырываю корзину из рук вдовы. И все же она переиграла меня. аиша остановила на улице первую же девушку, дала ей серебряную монету и наняла ее таскать за нами корзину. Что за глупости? Целую серебряную монету. Деньги здесь в ходу славские. В Галлии самой большой монетой является двойной золотой империал. По нынешнему курсу он равен десяти славским златым. В одном злате сто серебрушек, а в серебрушке десять медных копеек. Так вот, за такую работу, как помощь с покупками, матушка всегда платила пять копеек, не больше. А тут целая серебрушка. Нет, надо держать ухо востро. Это Кайша все мои деньги на глупости спустит. Вначале мы заглянули в портновскую лавку, где я выбрала ткани на новые наряды. И выбор был здесь ничуть не хуже, чем в Даньске. Заказала дюжину сорочек, пару новых шальваров, шелковый халат и антери со шнуровкой по бокам. Портниха, миниатюрная, смуглая женщина с черными глазами, никак не могла понять, для чего мне нужен такой фасон. «Я в положении!» — наконец рявкнула я. «Через месяц мне мой антери не сойдется в талии!» «Киргишен Тан!» — ахнула Айша. «Что же вы раньше не сказали?» Разве подащила бы я вас по лавкам? Портниха бы к вам домой пришла». «Глупости!» — отмахнулась я. «Я оборотень, крепкая, а беременность — не болезнь». Женщины вытаращились на меня, будто я им сейчас сказала, что упала с луны. «Ну ладно, Портниха, Аиша-то чему удивляется? Ведь она жила в Галии». «А что, Неймиретан с каждым из своих детей в постели лежала?» — выстрелила я наугад. «Неймиретан — великая женщина. Склонила голову швея. Она даже споры разбирала до самых родов. А я — жена ее первого сына. Пожалуй, плечами. Чем я хуже? Маневр удался. Женщины поглядели на меня с уважением. Мы шли на рынок очень медленно, и Айша здоровалась с каждой встречной женщиной. Не кажется, через два часа весь город знал, что я — молодая жена Айя-Скимака. Я боялась, что до места назначения мы дойдем к ночи. Но, к счастью, базар был недалеко. Восточные базары не так уж и отличаются от галлийских. Также стоит гул и крик, со всех сторон доносятся запахи лепешек, горелого масла и помятой зелени. Блеют овцы, кудахчат куры, мычат коровы. Загорелые до черно-узкоглазые торговки в засаленных халатах отгоняют мух от окровавленных кусков мяса. Овощи разложены прямо на земле, на плетеных ковриках. Я первым делом купила несколько тушек куриц и миску клубники. Потом прошлась по ряду с ароматными травами и остановилась у полной женщины с цветастыми круглыми ковриками. «А почему коврики такие маленькие?» — поинтересовалась я у Айши. «Это Золь!» — ответила Степнячка со смешком. «Засушенный фруктовый сок. Можно попробовать. А как его делают?» Торговка оторвала мне кусочек коврика и охотно пояснила. Сок выдавливают из винограда, наливают на блюдо и сушат. Он довольно кислый, попробуйте лучше газинаки. Это орехи с медом, а это чак-чак, тоже очень сладко. Чак-чак я и сама умею делать, отмахнулась я. Ничего сложного. А вот коврики я возьму все. Думаю, если их добавить в печенье, должно получиться интересно. И к мясу подойдут. Я увлеченно выбирала продукты, стараясь все же брать те, которые долго хранятся. Через полчаса пришлось нанять юношу, который таскал за мной муку, укропы, сладости и варенье. Здесь не было столь привычных мне соленых грибов и огурцов, и капусту не квасили, зато сушеных фруктов было великое множество. Эх, мне бы еще погреб и ледник! Сколько всего я бы еще приобрела? Пока же пришлось договариваться, чтобы несколько раз в неделю мне доставляли свежее мясо, яйца и молоко. Домой ей вернулась такая уставшая, что едва заставила себя распихать покупки по местам, а после сразу же упала на подушки, даже не потрудившись переодеться. А на следующее утро ко мне вереницей пошли соседки, и все несли подарки. Теперь у меня было немного посуды, новые подушки, пара шелковых рубашек и множество сладостей. Все хотели познакомиться с женой Ая с Кимака и спросить, отчего я не живу во дворце, а нет ли у него еще жены, а будет? А может быть, я недостаточно хороша для дворца? Или меня не признал там Антан? А что на мире А где мой муж? Куда он уехал? А отчего у меня нет служанки? Я раньше считала, что галлийские кумушки не в меру болтливы, но по сравнению со степнячками они просто молчуньи. Под конец у меня страшно разболелась голова, и мне пришлось притвориться усталой. О, богиня, если бы можно было повесить на дверь платок Или просто не отзываться, когда стучат?» Я полежала в ванной, удалила лишние волосы, смазала тело розовым маслом и накрасила глаза сурьмой, как показывала мне Наймире. Зеркало было небольшим, и я не могла себя увидеть целиком. А жаль, мне хотелось выглядеть для Аяза самой красивой. А вдруг он сегодня вернется? Когда хлопнула дверь, я запахнула шелковый халат и побежала ему навстречу но, увидев, что он не один, замерла на середине лестницы.